Руслан Мельников, Хедхантер, книга вторая, Собиратели голов, новая авторская редакция. Пролог. Рев, грохот, сильный толчок. Последний, ну хоть бы на этот раз последний. Нет, еще один, и еще, и снова, и опять. Глухой удар снаружи сотрясает весь контейнер, скрежет. Кажется, уж теперь-то закрытый пластиковый пенал обязательно переломится надвое. Контейнер не ломается. Плывет дальше. Не плывет. Несется по широким трубам тоннелям подземного лабиринта. В помятой крышке появляется новая трещинка и новая течь. Слабая пока, едва заметная, но с каждой просачивающейся внутрь каплей в контейнер втекает смерть. Опять водоворот. Бориса бросает на чернявую девчонку, на дикую, бывшую дикую, на треску. Теперь, впрочем, тоже бывшую. Чернявое бессознание, простреленное и перетянутое автоматным ремнем плечо. Голова с мокрыми налипшими на лицо волосами мотается туда-сюда, словно перекатывающийся шар. Стучит о пластиковой стенке и дно контейнера, затылком, лбом. Звякает массивный гладиаторский ошейник. Борис тоже нет-нет, да и прикладывается к пластику то черепушкой, то ошейником. Но в реве волны этих звуков почти не слышно. Борис тоже находится на грани отключки. Расчитанный на одного покойника гроб-контейнер, в котором ищут спасение два живых человека, резко крутануло, перевернуло в очередной раз. И в очередной раз поплавочная конструкция вытолкнула контейнер крышкой вверх. Вода из трещин в крышке уже не сочится, капает. Хорошо хоть нижняя, более массивная и прочная часть пластикового контейнера пока выдерживает давление волны, удары о стенки коллектора и трения, вымываемого наружу мусора, превратившегося в подобие мельничных жерновов. Вода пребывает. В дикой тряске и круговерти она расплескивается по всему и без того невеликому пространству тесного контейнера. И ничего не стоит захлебнуться. Только чудом они до сих пор не утонули в своем плавучем гробу. Хотя чернявая, может быть, уже весь мир сжался до размеров похоронной тары, несущейся в грохочущей тьме. Вестибулярный аппарат, как стрелка компаса на магнитной полюсе. Кажется, навсегда утрачено представление о месте в пространстве, о верхе и низе. И кажется, эта изощренная пытка будет продолжаться вечно. Напытка закончилась. В этом мире рано или поздно заканчивается все. Бурный поток вышвырнул их из городской клоаки, как сжатый воздух выплевывает шприц-ампулу из подствольного пневматического ампуломета. Борис этого, конечно, не видел, не мог видеть. И поначалу даже не слышал. Не понял даже. Он не почувствовал того момента, когда широкое жерло коллектора осталось позади. Понимание пришло позже, много позже. Их все еще не слой кружила, но била о стенки уже не так часто, вертело не так быстро и терла о мусорную массу не так сильно. В течение увлекало плавучий гроб дальше, дальше. Однако это уже не было прежней безумной пляской щепки в грохочущем водопаде. Волна, промываемая коллектор, выпихнула мусор за пределы городской черты, рассеялась и схлынула. Вне коллектора, на открытом пространстве, Мощный водяной напор быстро слабел. Хаос бурлящих водоворотов сменился сильной качкой, а качка — едва ощутимым, умиротворяющим покачиванием. Грохота и рева снаружи больше не было. Теперь слышалось лишь слабое постукивание в борта и тихое шуршание о пластик. Удивительно, но УПК, универсальный плавучий контейнер, выдержал бешеную водяную круговерть. А еще... Удивительнее был тот факт, что укрывшиеся в нем люди пережили смертельную болтанку. Они уцелели. Оба. Потерявшее сознание чернявое еще дышало. Хрипло, часто, но дышало. Борис рискнул приоткрыть крышку контейнера. Он сдвинул ее примерно на треть, так, чтобы не потерять, но чтобы была возможность сесть и осмотреться. Течение несло их между бетонированных берегов, широкого речного русла. Впрочем, не только их несло. Пластиковый гроб-контейнер проплывал между айсбергов слипшегося хлама и, подобно ледоколу, спарывал мусорную корку, под которой не было видно воды. Коллектор за спиной тоже не видно было. Да что там коллектор? Даже высотки городских окраин едва-едва просматривались на горизонте. Сложная система плотин, водозаборов, насосов и прочей автоматизированной подземной гидравлики, регулируемая компьютерным центром, в очередной раз выполнила свою работу. Волна, искусственно созданный, многократно усиленный и прокачанный по городскому коллектору водяной напор, вымыла и выбросила из Ставродара все лишнее. Далеко выбросила. Потом все шло своим чередом. Без участия человека, машин... Течение подхватило, течение понесло. Вся поверхность реки была усеяна зловонной массой, перемолотой, перемешанной и извергнутой ставродарским коллектором. Отбросы, бумага, рваный пластик, контейнеры, большие и маленькие, целые, изломанные, что-то еще непонятного происхождения и предназначения, размокшие, разбухшие, размягшие. И снова отбросы, отбросы, отбросы, нечистоты. Содержимое десятков, а может быть сотен подземных накопителей. Тонны отходов жизнедеятельности огромного города. Суточная норма испражнений мегаполиса. Все это сейчас покачивалось на слабой волне, отчего казалось, будто по речному руслу ползет огромный мусорный червь без конца и края. Течение гнало плавучую свалку прочь от города. Вонь стояла невыносимая. Но бетонированное русло расширялось все больше. В теле мусорного червя появились рваные раны, первые водяные просветы в месиве запрудивших реку отходов. Вода была мутной, грязной, покрытой маслянистой пленкой и действительно походила на сочащуюся из раны темную кровь пополам с гноем. Потом сплошной мусорный поток начал раскалываться и распадаться на куски. Это было похоже на весенний ледоход. Только воняло это ужасно. Жутко воняло.